Мне, конечно, дарят такие кольца и брошки не за совершенство моей души, которое современные люди постичь не в силах. Они ценят исключительно мою физическую красоту, мучительную, двусмысленную и сокрушительную. Я хорошо знаю ее силу, изучила за много сотен лет. Но после встречи с Александром я отчего-то потеряла обычную уверенность в себе. Не помню, чтобы время когда-нибудь тянулось так медленно, Два дня, которые я дожидалась его звонка, показались мне вечностью. Минуты улитками переползали из будущего в прошлое. Я сидела у зеркала, вглядывалась в свое отражение и размышляла о красоте. Часто мужчина думает, вот ходит по весеннему городу девушка-цветок, улыбается во все стороны и сама не осознает, до чего же она хороша. Такая мысль естественным образом превращается в намерение приобрести, эту неосознающую себя красоту, значительно ниже ее рыночной стоимости. Ничего не бывает наивней. Мужчина, значит, осознает, а сама девушка цветок нет. Это как если бы колхозник из Николаева, продавший корову и приехавший в Москву покупать старые «Жигули», проходил мимо салона Porsche увидел в окне молоденького продавца и подумал, он ведь такой зеленый. Вдруг поверит, что этот оранжевый бокстер дешевле «Жигулей», раз у него всего две двери. Можно попробовать поговорить, пока он один в зале. Такой мужчина, конечно, очень смешон. И шансов у него никаких. Но не все так мрачно. Для колхозника из Николаева есть плохая новость и хорошая новость. Первое. Плохая новость такая. Ему ничего не купить ниже рыночной стоимости. Все просчитано, все схвачено, все выверено. Оставь надежду всяк сюда входящий. Второе. Хорошая новость такая. Эта рыночная стоимость значительно ниже, чем ему представляется в его гормональном угаре, помноженном на комплекс неполноценности и недоверия к успеху. Новый оранжевый бокстер ему, конечно, не светит. Его копит пожилой добряк из Министерства социального развития. А вот на старенькую Ауди вполне может хватить. Только ведь и Ауди ему не нужна. Ему нужен трактор. Трагедия этого колхозника, да и всех остальных мужчин, заключена в том, что они бегут за нашей красотой, не понимая ее природы. Столько всего про нее сказано. Это, мол, страшная ужасная вещь, которая, к тому же, спасет мир и так далее. Но ведь понятнее от этого предмет не становится совершенно. Лис объединяет с самыми красивыми женщинами то, что мы живем за счет чувств, которые вызываем. Но женщина руководствуется инстинктом, а лиса — разумом. И там, где женщина движется в потемках и на ощупь, лиса гордо идет вперед при ясном свете дня. Впрочем, надо признать, что некоторые женщины справляются с ролью неплохо, но они при всем желании не смогут раскрыть своих профессиональных секретов, поскольку сами не понимают их на рациональном уровне, А вот мы лисы. Эти секреты осознаем вполне отчетливо. И сейчас я расскажу об одном из них самом простом и главном. Тому, кто хочет понять природу красоты, надо первым делом задать себе вопрос, где она находится? Можно ли считать, что она где-то в женщине, которая кажется прекрасной, можно ли сказать, что красота, например, в чертах ее лица или в фигуре, как утверждает наука, мозг получает поток информации от органов чувств, в данном случае от глаз. И без интерпретаций, которые делает визуальный кортекс, это просто хаотическая последовательность цветных пятен, оцифрованная зрительным трактом в нервные импульсы. Дураку понятно, что никакой красоты там нет. И через глаза Она в человека не проникает. Говоря технически, красота — это интерпретация, которая возникает в сознании пациента, что называется «in the eye of the beholder» — в глазах смотрящего. Красота не принадлежит женщине и не является ее собственным свойством. Просто в определенную пору жизни ее лицо отражает красоту, как оконное стекло, невидимое за крышами домов солнца. Поэтому нельзя сказать, что женская красота со временем увядает. Просто солнце уходит дальше, и его начинают отражать окна других домов. Но солнце, как известно, вовсе не в стеклах, на которые мы смотрим. Оно в нас. Что это за солнце? Извиняюсь, но это другая тайна, а я сегодня собиралась раскрыть только одну. К тому же, с точки зрения практической магии, Природа Солнца совершенно не важна. Важны манипуляции, которые мы совершаем с его светом. И здесь между лисами и женщинами есть важное отличие. Но, как и в прошлом случае, объяснить его я могу только с помощью аналогии. Бывают фонарики, которые носят на лбу, на специальном ремешке. Они популярны среди велосипедистов и спелеологов. Очень удобно. Куда поворачивается голова, туда и луч света. Я сама катаюсь с таким по ночам в Бисовском парке. В нем три крохотных острых лампочки, которые дают пятно синее белого света на асфальте дорожки. Так вот, красота это эффект, который возникает в сознании смотрящего, когда свет лампы на его голове отражается от чего-нибудь и попадает ему уже в глаза. В каждой женщине есть зеркало с рождения, установленное под определенным углом. И чтобы не врала индустрия красоты, изменить этот угол нельзя. А вот мы, лисы, можем регулировать угол наклона своего зеркала в весьма широких пределах. Мы можем подстроиться практически под любого велосипедиста. Здесь внушение работает пополам с кокетством. Хвост остается под одеждой, и мы помогаем себе его действиям только чуть-чуть. Но любая лиса знает, в этом чуть-чуть все дело. Специально для этих записок я перевела отрывок из воспоминаний графа де Шармандуа, известного авантюриста XVIII века, в которых он запечатлел для истории сестричку Ихули. Шармандуа встретил ее в Лондоне, где спасался от ужасов революции. Между ними завязался роман, но конец у него был несчастный, граф при странных обстоятельствах умер от разрыва сердца. Вот как граф описывает ту секунду, когда лиса поворачивает свое зеркальце, направляя луч отраженного света прямо в глаза жертвы. Не могу сказать, что она была особенно хороша собой. Когда мне доводилось увидеть ее после долгой разлуки, я поражался. Как могло это маленькое сухое существо со злыми глазами сделаться для меня всем — любовью, жизнью, смертью, спасением души? Но стоило ей поймать мой взгляд, и все менялось. Сначала в ее зеленых глазах появлялось как бы испуганное сомнение в том, что она любима. То, что любить ее не за что было в эту минуту очевидно, и каждый раз я испытывал волну жалости, переходящей в нежность. А она впитывала эти чувства, как губка вино, и сразу же расцветала мучительной, сводящей с ума красотой. Короткий обмен взглядами менял все. За минуту до него я не понимал, каким образом могла эта некрасивая в сущности женщина увлечь меня, а после не мог взять в толк, как можно было хоть на минуту усомниться в волшебной силе ее черт. И чем дольше я глядел в ее глаза, тем сильнее делалось это чувство, доводя меня до исступления, до физической боли, словно она просовывала кинжал в щель стены, за которой я хотел спрятаться. и несколькими движениями лезвие расшатывало кладку до такой степени, что стена рушилась, и я вновь стоял перед ней ногой беззащитной, как ребенок. Я изучил эту метаморфозу в совершенстве, но так и не научился понимать природу огня, спалившего дотла всю мою душу. Увы, это так. Красота, подобно огню, она сжигает, сводит с ума своим жаром, обещая, что там, куда она гонит жертву, есть успокоение, прохлада и новая жизнь. А это обман. Вернее, все так и есть. Но не для жертвы, а для новой жизни, которая придет к жертве на смену. А потом тоже будет пожирана этим беспощадным демоном. Уж я-то знаю, о чем говорю. Он служит мне больше двух тысяч лет. И хоть у меня с ним давние служебные отношения, я его немного боюсь. Демон красоты сильнейший из всех демонов ума. Он подобен смерти, но служит жизни. И живет он не во мне. Я всего лишь выпускаю его из лампы на лбу смотрящего, как Алладин, Джина. А потом, когда Джин возвращается в свою тюрьму, мародерство на поле боя. Тяжелая доля. И вряд ли Будда западного рая одобрит мои дела. Но что делать? Такая улис судьба. И не только у лис. Она такая же и у нашей младшей сестренки, человеческой женщины. Но только бесчувственный тупой самец-шевинист может попрекнуть ее этим. Ведь женщина вовсе не создана из ребра Адама. Это переписчик напутал от жары. Женщина создана из раны, через которую у Адама его вынимали. Все женщины это знают, но признались вслух на моей памяти только две: Марина Цветаева. От друзей тебе подноготную тайну Евы от древа. Вот, я не более, чем животное, кем-то раненое в живот. Да, императрица Цисы, которую невероятно раздражала собственная принадлежность к слабому полу. Ее высказывание я не привожу, так как оно, во-первых, непристойно, а во-вторых, крайне идиоматично и не поддается переводу. А ребро Адаму отдали, и он с тех пор все пытается засунуть его назад в рану, в надежде, что все заживет и срастется. Дудки. Эта рана не заживет никогда. Насчет лезвия и стены Гравда Шармандуа подметил очень хорошо, образно. Мы, лисы, действительно делаем нечто подобное. Нащупываем тайные струны человека, а потом, когда они найдены, норовим сыграть на них полет валькирий. от которого рушится все здание личности. Впрочем, теперь это не так страшно. Здание современной личности больше похоже на землянку. Рушиться в ней нечему, и усилия для ее завоевания прилагать почти не надо. Но зато и завоевание ничтожно. Чувства нынешних моргателей глазами не глубоки, и органчики их душ играют только собачий вальс. Вызываешь в таком человеке самый мощный ураган, который он способен вместить, а урагана хватает только на то, чтобы принести тебе несколько мятых 100-долларовых бумажек. И еще надо следить, чтобы они не были разрисованы, порваны или, упаси бог, выпущены до 80-го года. Вот так.